Глава 17. Фаза 1. Проникновение. Захотелось с кем-то поделиться историей павшей цивилизации, но я не мог сейчас показать зарканцам все увиденное, ведь это могло привести к катастрофическим последствиям. Огромный массив расшифрованной информации давил словно неподъемная гранитная плита, попавшая внутрь памяти импланта. Данные, собранные разбросанными по галактике хронистами, были своеобразным памятником исчезнувшей цивилизации. И когда-то придется все это передать детям за арканы. Справившись с первым порывом, я принял решение пока этого не делать. Через два часа колонна повстанцев добралась до большой площадки посреди джунглей, занятой заброшенными постройками. Место походило на часть города, собранную строительными копирами много лет назад. Судя по виду, здания никто не разорял, так что выглядели они вполне целыми, но джунгли попытались отвоевать пространство назад. Стены были оплетены ползучими лианами, а густая зелень заполонила все, превратив частичку города в филиал леса. На мой вопрос, что это за место, Зарканцы упомянули про первый город, в котором их предки поселились много лет назад. Как оказалось, поначалу никто не хотел использовать дредноут как основание для поселения, и только потом жизнь заставила колонистов изменить свои планы. Нейла охотно рассказала про оставшиеся без присмотра подземные коммуникации, по которым можно проникнуть за городской периметр, полностью доверившись космотехам, Мы со спутниками делали то, что они просили, и шли туда, куда указывали. Алексеев сержантом вели себя нормально и особой нервозности не проявили. Я же за последнее время пережил так много всякого, что начал воспринимать происходящее вокруг как неминуемую данность. Это позволило не поддаваться порывам и действовать более рассудительно. Еще, будучи на сборном пункте повстанцев, парочка землян вместе с Нейлой помогли мне облачиться в Зарканский силовой комплект. Такой же я использовал во время охоты на ящеров, поэтому ощущения были знакомыми. А вот брони мне опять не досталось, и пришлось довольствоваться только покровом из синтетических мышц. В качестве оружия я выбрал найденный в горах плазмобой. Небольшой электромагнитный автомат и неубиваемый дедов револьвер. Силовые клинки тоже остались при мне, так что вид у меня довольно-таки воинственный. Зарканцы оставили транспорт в заросшем по огромном ангаре. После этого повстанцы прошли около полукилометра по незаметной тропинке и спустились в местные катакомбы. Дальнейший путь проходил по туннелю с проложенными вдоль стен трубами а на поверхности подземелья располагалось нечто похожее на магнитный монорельс, ранее используемый для перемещения грузов. «Зачем вы построили эту часть города?» — спрашиваю у идущей рядом Нейлы. Раньше девушка охотно отвечала на вопросы, а, услышав этот, призадумалась. Приземлившийся в долину Дредноут был военным. Стандартный экипаж — это чуть больше двух человек. А в момент прибытия на Пандору его грузовые трюмы были забиты специальными контейнерами с беженцами. Когда дети Зарканы вышли наружу, их было в три раза больше, чем сейчас живет в долине. Девчушка указала на покрытые мхом стены туннеля. Наши предки строились и развивались, но постепенно Пандора начала брать свою дань жизнями. Те, кто не смог смириться с потерей Зарканы, принял обед, запрещающий им размножаться. Другие погибли при освоении долины, большого озера и джунглей. Про Прокаменных червей каверну ты в курсе. Кроме этого, здесь хватало всякого. Ящеры, полчища сумчатых хищников, огромные москиты, прилетающие из-за озера в сезон трехлуния. Если бы первое время у зарканцев не имелись в распоряжении плазменные турели дредноута, несколько сотен бардажных роботов и механических работяг, таких как паук-мары, то мы навряд ли смогли здесь выжить. «Москиты?» — невольно удивился я мигом, вспомнив деда, описывающего кровососущих насекомых, живших на земле. «На нашей стороне хребта такое не водится. На юге нет ничего летающего, если не считать сезонных перелетов самцов-термитов. Термиты у нас тоже водятся, но москиты намного хуже. В долине с ними справились лет сто назад, но стоит обогнуть озерное море, так начиная глядеть в оба. Иначе спикирует на тебя одна из самок и проткнет острым жалом. А она у них толщиной с мой мизинец и твердая, как стальной клинок. Ты сама их видела? Да. Два раза ходила с караваном в соседнюю долину к нашим отшельникам, так что насмотрелась там всякого. А с бродяками встречалась? Видела несколько раз, но они с кланами зарканцев особо не общаются. Это точно люди, но странные. Похожи на тебя только другие. Если встретишь по пути, то можно к ним обратиться». Они могут выменить что-то полезное или поделиться едой. Помогут, если окажутся рядом в критический момент. Но лишнего слова из них не вытащишь. Отец говорит, что они соблюдают договор, заключенный с советом мудрейших. Что ты еще о них знаешь? Надо узнать побольше у слова охотливой девчушки. После моего триумфального возвращения она стала относиться ко мне намного лучше, чем раньше. Да и общается охотнее других. Даже не знаю, с чего начать. Москитов бродеги называют какими-то комарами, а северные джунгли тайгой они утверждают, что их поселки крепости половину годового сезона завалены снегом. У нас подобное встречается только в горах. Еще они говорят, что если зарканцы далее продолжат вести себя подобным образом, то в долину придет какой-то неминуемый писец. Сразу видно. Наши люди, я ухмыльнулся в ответ. И невольно вспомнил некоторые слова деда, которыми обзывал бродяг. «Эх, мне бы самому с ними пообщаться. Ведь теперь, когда я знаю, откуда они берутся, конструктивный разговор может получиться. Скорее всего, мы бы нашли общий язык и договорились». А между тем Наэла продолжила рассказ. «Бродяги — люди, только жесткие. Мой отец говорит, что там, где они выживают, зарканцы бы не продержались и одного годового цикла». В их тайге водятся страшные хищники-одиночки, да такие опасные, что даже озерные патриархи им не читают. А еще там есть большой пояс болот, населенный опасными тварями, и в трех сотнях километрах от зоны их первоначальной высадки находится северный берег Мирового океана. Хочешь покажу трехмерные картинки? Нелла активировала один из своих гаджетов, и прямо на стенах туннеля начали появляться двигающиеся трехмерные изображения. На первом раскинулись ледяные поля, заканчивающиеся цепочкой зубастых скал, очерчивающих северный берег океана. Конечно, это не южные широты, но опасных тварей тут хватало с лихвой. Картинка сменилась, и я увидел бескрайние болота. Кое-где из-за мха и трясины торчали черные щупальца каких-то растений, образующие шевелящиеся клубки. Даже на стене это выглядело опасно и отвратительно. На следующем изображении появилась тайга. Высоченные стволы железно-пористых деревьев торчали словно чистокол и занимали все окружающее пространство. Деревья отдаленно походили на те, что добывали артыли лесорубов в северной части фронтира, но эти намного выше. Кроме этого, я заметил передвижение крупного существа, несколько раз промелькнувшего в густой чаще. Последняя картинка показывала группу строений, сложенных из толстенных стволов железного дерева. Поселок занимал вершину каменистого холма, образуя защитный периметр с вышками и тройными рядами стен. «Откуда картинки?» — спросил я, почувствовав, что увидел нечто тайное. Когда Мара была моложе, она ходила в дальнюю экспедицию за озеро с группой зарканцев. Именно там мама потеряла руки. Отец рассказывал, что через год бродяги привели ее прямо к нашему бункеру. Она что-то тебе рассказывала? Нет, только вот эти картинки показывала. «Все молчать! Подходим к городскому периметру!» Приказ мастера окоса пришел по коммуникатору, и разговорившаяся Нейла замолчала. После приказа мы начали двигаться намного тише, при этом периодически останавливались и дожидались медленно идущего робота. Контейнер с частичкой антиматерии нес паук, а боевой бот замыкал колонну. Космотехи заменили его разрядившиеся батареи на новые, а оружие подготовили к бою. Лица самих повстанцев переполняла решимость. Ее эманации я начинал ощущать, стоило мне закрыть глаза. Члены отверженного властями клана поколениями хотели вернуться в космос. И когда казалось, что любая надежда давно потеряна, неожиданно появился долгожданный шанс осуществить мечту предков. Такого они упустить не могли. В какой-то момент колонна остановилась перед нагромождением прессованных блоков. Путь пришлось расчищать вручную. Это замедлило продвижение на несколько часов. И, судя по озадаченным сообщениям, расходящимся от Акоса, раньше этой преграды здесь не было. Новые водные меня насторожили и заставили задуматься о некоторых аспектах, не учтенных космотехами. Именно поэтому, когда путь был практически расчищен, я перестал складывать блоки вдоль стены и подошел к Акосу. «Мастер, а о чем еще вы не в курсе?» Услышав мой вопрос, лидер клана призадумался. «Не знаю. Туннель должны были прикрывать сигнальные датчики, а вместо них мы обнаружили пятиметровую стену из прессованных блоков. Похоже, те, кто снабжал нас информацией, давно сюда не спускались. Ну ничего, еще три сотни метров по прямой, и мы достигнем правого борта дредноута. Мы сможем проникнуть через корпус? Нет. Грузовой пандус сейчас закрыт, а толщина внешней бронеоболочки дредноута в самом тонком месте около 30 метров. Такое слой сверхпрочного сплава, выдерживающего прямое попадание кинетических снарядов крупного калибра, Невозможно прожечь с помощью имеющегося у нас оборудования. Поэтому придется воспользоваться ближайшим техническим шлюзом. Вспомнив конструкцию громоздкого шлюза, предназначенного для доступа ремонтных ботов, к внешней оболочке корабля я представил, будто возвращаюсь туда. Решив все проверить, вывожу в информационное поле схему корабля. Трехмерный образ тут же выполнил привязку на местности. После этого я смог оценить реальное местоположение этой махины и легко обнаружил знакомый шлюз в полутора километрах отсюда. Подключившись к коммуникатору Акаса, я передал на визор его бронешлема цифровой образ и указал на нужную точку. «Мастер, вот в этом месте я покинул корабль в прошлый раз». Акаса явно удивило появление интерактивной схемы в поле видимости визора, но он этого не показал. Вместо этого мастер перекинул цифровой сигнал остальным бойцам группы. «До этого шлюза прямого пути отсюда нет. К тому же, раз ты оттуда выходил, то выход наверняка взят под контроль военными. А где заходить нам? Увы, но пока мы не свяжемся с Заром и Веткой, проникнуть внутрь незаметно нельзя». Неожиданно признался мастер и многозначительно на меня посмотрел. «Хотите, чтобы я с ней поговорил?» Да. Ярослав, насколько я знаю, у тебя с девушкой сразу установился эмпатический контакт. Думаю, после сражения в каменном лабиринте и поединка с Каем эта связь только упрочилась. Значит, Зар в переговорах с Веткой не преуспел. Ака скивнул. Полчаса назад пришло кодированное сообщение, в котором сказано, что она согласилась нам помочь, но колеблется и просит подождать. Сам понимаешь, ждать мы не можем. А ведь совсем недавно кто-то говорил, что Ветка хочет попасть в космос, даже больше, чем ваш клан космотехов. Произношу с иронией. Хочет, я это точно знаю. Но вместе с тем она понимает, что исполнение предназначения перевернет жизнь всей колонии. Подумай сам, если Дредноут просто включит антигравитационный пояс, то стоящий на корабле город будет уничтожен. При таком раскладе ее отец наверняка потеряет власть. Конечно, после захвата Дредноута мы дадим сделать выбор каждому зарканцу, и кто-то присоединится к нам. Но я уверен, что большинство зарканцев все равно останется в долине. Все очень сложно. Поэтому сейчас, когда все слова сказаны и дошло до дела, ветку надо немножечко подтолкнуть. И я думаю, это сможешь сделать именно ты. Если честно, то мне до сих пор не нравилась тема с вовлечением в заговор девушки. Конечно, она боец и доказала это действиями. А еще по словам Акаса, раньше Ветка не была против возвращения зарканцев в космос. Но остается слишком много вопросов. Во всей этой ситуации меня устраивает только одно. Наша скорая встреча. Хорошо, я согласен. Произношу после небольшой паузы. Значит, работаем. А пока наши пути ненадолго разойдутся. Отряд отправится вот сюда, к одному из входов на грузовую палубу. Акас указал на схему нужного уровня корабля, находившегося под линейной батареей. А вы с Марой подниметесь наверх, где встретите Светка и Заром. И запомни, Ярослав, мы просто не сможем загрузить частичку антиматерии в реактор. без той вещи, что есть у отца ветки.